Глава десятая. Битва титанов. В конце марта 1998 -го года по ледовому сообществу поползли слухи. Чемпион мира Алексей Ягудин решил уйти от своего тренера Алексея Мишина, вместе с которым работал много лет, к Тарасовой. Проверить достоверность факта было не так просто. Ягудин гастролировал по Америке в составе знаменитого чемпионского тура Коллинза. Мишин тоже находился за океаном, куда был приглашен читать лекции и проводить семинары. Тарасова же отдыхала в Германии. В телефонном разговоре перед отъездом туда она сказала, «Я очень устала, не хочу даже думать о катке, и вряд ли раньше августа захочу». Понять тренера было несложно. Работа с Куликом вымотала Тарасову до последнего предела. Разрыв после игр в Нагана получился тяжелым. Илья, не особо вдаваясь в объяснение, отказался от участия в чемпионате мира, победить в котором мог, что называется, на одной ноге. Настолько хорош он был в том олимпийском сезоне. Я искренне сочувствовала Тарасовой, для которой фигурист за годы совместной работы стал практически любимым ребенком. Но могла понять и Кулика – Он слишком тяжело и слишком долго пахал ради той олимпийской победы и, выиграв, просто не справился с выплеснувшимся наружу стрессом. Рвался уйти от всего – от спорта, от тренера, от непрерывной опеки и запредельных требований. Тарасовой Илья бросил на прощание на редкость обидную фразу «Я выполнил свою работу, вы свою, больше вы мне не нужны». Но именно эта фраза была абсолютно честной по своей сути, потому что лишний раз подтверждала – Отношение между спортсменом и тренером в большом спорте – это брак по расчету». В какой-то степени Тарасова сама подтвердила это много лет спустя, сказав «Несмотря ни на что, я благодарна Илюше. Я сделала его олимпийским чемпионом. Он помог мне войти в тренерскую элиту в мужском одиночном катании». Впрочем, в 98-м тренер вряд ли думала об этом, пережила нервный срыв. Почти месяц приходила в себя в элитном подмосковном санатории – сведя к минимуму все контакты с миром фигурного катания. Возможно, искренне верила, что, поставив крест на работе с Куликом, навсегда ушла из спорта, собиралась окончательно перебраться из Америки в Россию, освободила квартиру в Мальборо, упаковала вещи и наотрез отказывалась даже обсуждать слухи о возможном возвращении на лед. Но депрессивные настроения оказались недолгими. В первых числах июня Тарасова вернулась в Москву. Спустя неделю навестив тренера у нее дома, я услышала. «Вот теперь можете считать мои слова официальным заявлением. Мы с Ягудиным начинаем работать вместе». Чуть позже выяснились подробности, побудившие фигуристы расстаться с прежним наставником. Ягудин, которого Алексей Мишин вез в Олимпийский Нагана чуть ли не фаворитом, жутко простудился там по собственной безалаберности. Сел после тренировки под холодный кондиционер. Катался в итоге с высоченной под 40 температурой и еле довел выступление до конца. Для Мишина это был страшный удар, перечеркнувший все годы предыдущей работы. Никогда, ни до, ни после, тренер не позволял эмоциям выходить из-под контроля. В нагана не выдержал. Увидев первые оценки, ушел за кулисы катка, оставив своего спортсмена в одиночестве перед десятком телекамер. Холодок в их отношениях появился уже тогда – Не помогла даже последующая победа Алексея в чемпионате мира. Он четко чувствовал, что главную ставку тренер делает уже не на него, а на четырнадцатилетнего Женю Плющенко. Такого спортсмена не прощают. «Самое страшное, когда пропадает взаимное доверие», говорила мне по этому поводу Тарасова. «Если спортсмен перестает верить тренеру, дальнейшая работа теряет всякий смысл. Можно быть жестким». Жестоким в работе, но при этом твой ученик должен абсолютно точно знать, что ты всегда на его стороне, что он не один против всех, а вы вдвоем. Но главное, нельзя ни в коем случае даже нечаянно показать, что кто-то из учеников тебе ближе и роднее, иначе возникает дикая ревность, которая разрушает все». Наверное, ревность и стала следствием того, что, уехав после чемпионата мира в показательный американский тур, Ягудин позвонил Тарасовой. Я сначала даже слушать ничего не хотела, вспоминала она. Подготовка к олимпийским играм и сами игры дались мне настолько тяжело, что после всего этого хотелось элементарно привести в порядок голову и нервы, чтобы вы поняли, в каком состоянии я была после нагана. Скажу, что даже в Гановере, где живет и работает мой муж и где меня окружали родные люди, я неделями не могла разговаривать. Доброе утро и то не всегда произносила. Ягудин уже тогда сказала: позвони мне еще раз. Когда сможешь четко сформулировать, почему решил уйти от тренера, в отношениях бывает разное, и ни в коем случае нельзя решать такие вещи с сгоряча. Судя по тому, что теперь вы работаете вместе, причина показалась вам достаточно весомой? Достаточной, чтобы понять и согласиться помочь. Причина, сформулированная Ягудиным, звучала коротко. «Меня там не любят». А год спустя фигурист второй раз подряд стал чемпионом мира. Этот момент стал отправной точкой начала Большой войны. Согласившись взять к себе Ягудина, Тарасова тем самым бросила вызов самому знающему и, возможно, самому амбициозному в мире корифею мужского одиночного катания. В конце 98-го в одной из наших бесед Мишин блестяще сформулировал свое кредо. «Когда тренер говорит, что считает главным воплотить на льду музыку, то для меня это, простите, детский лепет на лужайке». Не об этом надо думать, а о том, чтобы завоевать медаль и победить всех соперников. Надо видеть конечную задачу – гол, как говорят американцы. А она в спорте одна – выиграть. Вот и я, прежде всего, думаю, что, во-первых, моя программа должна быть безупречной технически, чтобы спортсмен мог с ней победить. Во-вторых, она должна быть предельно удобной для фигуриста, чтобы он мог ее выполнить так, чтобы победить. В-третьих, программа должна понравиться судьям, чтобы они оценили ее максимально высоко, и ты опять же мог бы победить. Тогда, впрочем, Мишину и в голову не приходило расценивать Тарасову как серьезного соперника, пусть даже с Ягудиным. Но в первой публичной стычке мирового масштаба они с Плющенко остались проигравшими. Спустя год, еще раз, на чемпионате мира 2000 в Ницце. Все акценты отношений двух титанов мужского катания, равно как и их тренеров, были к тому времени расставлены совершенно четко. Незадолго до мирового первенства Ягодин проиграл чемпионат страны, а затем Европы. Плющенко не просто выиграл, он превзошел соперника по всем статьям, поспешил объявить журналистам Мишин. Европейское первенство проходило в Вене. Незадолго до этого егодин сломал руку, выступал, не снимая гипса. К тому же, его уже второй год всерьез беспокоила травма бедра. С учетом всех этих сложностей я решила, что второе место вовсе не повод для расстройства и пригласила фигуриста на интервью. Однако в назначенное время фойе отеля оказалось пустым. Прождав час и обозлившись до последнего предела, я вдруг заметила мелькнувшую в одном из зеркал знакомую русую шевелюру. Ягудин стоял за колонной, скрытый со всех сторон буйной декоративной растительностью, и, судя по этой маскировке, совершенно не собирался показываться журналисту на глаза. Это выглядело так по-детски, что эмоции мигом уступили место состраданию. Слишком горестной, несчастной и оттого беззащитной выглядела фигурка под роскошными гостиничными пальмами. А спустя два месяца, выиграв третий по счету чемпионат мира, Ягудин честно признался мне. В Вене я был в шоковом состоянии, не понимал, как такое вообще могло произойти. Дело ведь было не в том, что я проиграл чемпионат Европы, а в том, что проиграл Плющенко. Соперничество между нами будет продолжаться до тех пор, пока кто-то один не уйдет в профессионалы. А когда то же самое сделает и другой, все начнется снова. Тот разговор получился на редкость откровенным. Меня не покидало ощущение, что Алексей все еще чувствует свою вину за сорванное венское интервью. И в глубине души искренне признателен за то, что я не стала напоминать ему об этом. Многое открывалось мне впервые. Почему-то самым ярким моментом периода работы Егудина с Мишиным для меня был не выигранный фигуристом чемпионат мира в 98-м, а довольно пошлый показательный номер, в котором раскрашенный подтуземца Алексей тряс телесами в набедренной повязке, сжимая в руках банан. Те впечатления оказались настолько живучи, что я долго не могла понять, на кой черт сдалось Тарасовой это весьма упитанное, розовощёкое чудо. Здесь же с удивлением обнаружила прекрасную эрудицию, умение размышлять, точность оценок и глубину переживаний, и ни капли рисовки. «Не могу сказать, что вырос в богатой семье», — рассказывал Алексей. «Когда был маленьким, мы жили в коммунальной квартире только на мамину зарплату и бабушкину пенсию. Но мне почти никогда ни в чем не отказывали». Правда, и запросов больших у меня не было. Мечтал вырасти и работать таксистом или водителем трейлера. Поначалу Мишин очень мне помогал в жизни, но в какой-то момент я вдруг стал чувствовать, что внимание это ослабевает. Я винил в этом самого себя. У меня ведь достаточно тяжелый характер. Я ленивый, меня нужно заставлять тренироваться. Люблю спорить, иногда не по делу. Мишин же заставлял меня делать в тренировке то, что я ненавидел». «Может быть, идя на наперекор тренеру, вы просто подсознательно пытались вернуть себе его внимание?» «Наверное». Только Мишин в ответ уходил и начинал работать с другими. «Понимаю, что для него та ситуация, которая сложилась в нагану, была очень тяжелой. Он-то рассчитывал, что все будет иначе. Но ведь знал, как никто другой, в каком состоянии я выходил на лед. Два дня между выступлениями лежал под капельницами, которые ставили сразу в обе руки. Как катался, почти не помню». Думал лишь о том, чтобы откатать программу до конца. И когда после первых оценок Мишин вдруг встал и ушел за кулисы, я испытал настоящий шок. Поэтому, вернувшись в Петербург, сказал, что не приду на тренировку, пока мы не встретимся и не поговорим на чистоту. На что вы рассчитывали? Да ни на что. На самом деле, еще за месяц до Олимпийских игр, когда я выиграл чемпионат Европы в Милане, а Женя Плющенко стал вторым, понимал, что Мишин не столько радовался моей победе, Сколько расстроился из-за поражения Плющенко. Собственно, он сам не скрывал этого. Когда я уходил от него, почти никто не верил, что у нас с Тарасовой что-то получится. Мне постоянно говорили «Дурак, что ты делаешь? У тебя нет никакого будущего, одумайся». Тот период получился неимоверно тяжелым. Решение уйти от Мишина уже было мной принято. Тарасова же не дала согласия сразу, продолжала думать. Я катался в туре Коллинза и чувствовал, что нахожусь на краю пропасти. Если бы Тарасова отказалась, идти мне было бы некуда. Так что мне повезло. Правда, сейчас периодически думаю о том, что единственные соревнования, в которых я не хотел бы участвовать, это Олимпийские игры. Почему? Хочу быть многократным чемпионом мира, выиграть 5, 6, 10 раз подряд. А игры? Они хороши только тогда, когда ты становишься чемпионом. В любом другом случае превращаются в страшные испытания. Поражение ведь перечеркивает всю предыдущую жизнь. Проиграл и жизнь насмарку. а второе или третье место – это все равно поражение. Предолимпийский сезон прошел в мужском одиночном катании, как и следовало ожидать, под знаком двух российских фигуристов. Все прекрасно понимали, что других соискателей главной спортивной награды четырехлетия не будет, только Плющенко и Ягудин, Ягудин и Плющенко. Подобное противостояние в спорте встречается нечасто и всегда крайне украшает любой поединок – Когда Ягудин впервые стал чемпионом мира, Плющенко только исполнилось 15 лет. Он попал в Миннеаполис почти случайно, заменил снявшегося с соревнований олимпийского чемпиона Илью Кулика и получил бронзовую медаль, что было воспринято как грандиозный успех. Хотя на самом деле катался не лучшим образом, перегорел от нервного напряжения еще до старта. Прогресс начался лишь в следующем сезоне, когда Ягудин ушел к Тарасовой, а Плющенко остался у Мишина единоличным любимцем. Тогда же зародились невероятно мощные ростки будущей конкуренции. Желание Мишина видеть в чемпионах именно своего ученика было столь велико, что не могло не передаться воспитаннику. Слова о том, что Ягудин не более чем один из соперников, который Плющенко на протяжении трех последующих лет предстояло неоднократно произносить на пресс-конференциях, никому не приходило в голову воспринимать всерьез. Достаточно было увидеть битву между Алексеем и Евгением хоть однажды, Равно как и их тренеров за бортиками катка, чтобы понять, эти два тандема будут биться насмерть, и только друг с другом, остальные не более чем массовка. Сезон 2000 года Евгений начал фантастически, демонстрируя невиданную доселе сложность и чистоту исполнения, в то время как основного соперника преследовали травмы и прочие напасти. Высшие оценки за технику, которые Плющенко регулярно получал на этапах гран-при, Начали кружить голову не столько самому фигуристу, сколько его тренеру. Мишин стал публично позволять себе довольно пренебрежительные высказывания как в адрес своего бывшего воспитанника, так и его нынешнего тренера, утверждая, что за показным артистизмом программ не так много техники. Ну а после того, как Евгений победил Алексея на чемпионате Европы 2000 в Вене, Мишин, пожалуй, впервые после победы Алексея Урманова на Олимпийских играх в Лилихамере, выглядел буйно счастливым. Именно он, а не Плющенко, был в центре внимания на пресс-конференции. Стоя в середине многочисленной группы журналистов, путая русские и английские слова и не обращая внимания на вопросы, безостановочно рассказывал о своем воспитаннике. Когда у него после первых побед в Гран-при появились деньги, о, когда у него появились деньги, Началась вакханалия, машину папе, золотые украшения маме, всевозможные так, чтобы можно было обвешаться с ног до головы. Мы были на сборе в Голландии, так Женя собрал всю компанию приятелей, пять человек, и повел их в обувной магазин. Все вышли в новых кроссовках. Потом они пошли в игрушечный магазин, купили пять машин с радиоуправлением, но и это было не все. Вместе с машинами они отправились за роликовыми коньками». Представляете картину? Пять здоровых парней на роликах, с пультами управления в руках, и эти машины туда-сюда. Когда надоело, Женя арендовал для всех велосипеды. Голландия, знаете ли, велосипедная страна. И началось снова. Велосипеды, пульты, машины носятся. Я был в шоке. Не знал, как учеников на каток загнать, но сумел. После того, как Алексей Урманов вышел из-под моего контроля, такое, что скрывать было... Я понял, что в тренерской руке всегда должны быть вожжи. Они у меня есть. Хотя я не сторонник запретов. Если ученик теряет ощущение реальности, лучше чуть-чуть подождать. Как насморк, знаете ли. Если лечить, проходит через неделю. Если не лечить, через семь дней. Так вот, недалек тот день, когда придется прыгать каскад из двух четверных прыжков. Китайцы уже пробуют. Но то китайцы. Они многое берут из других видов спорта и учат вращение быстрее, чем кто-либо. «Все?» Вопросов больше нет? Всех обнимаю, пока. Как? Я вас еще не удовлетворил? Зачем я старый и толстый вам нужен? Посмотрите, какие красавцы в зале, а вы продолжаете меня мучить. Когда Урманов вышел из-под контроля? О, это уже пройденный этап, ни к чему об этом говорить. Есть Плющенко, чемпион Европы, а я всегда к вашим услугам отвечу на любые вопросы, но только не сегодня. Все, прощайте, меня уже нет». Тогдашнее, не совсем адекватное состояние тренера на самом деле было легко объяснимо. В Ягудина, а не в Плющенко, Мишин на протяжении многих лет вкладывал всю душу в стремлении создать фигуриста 21 века. Его технику вычищал и оттачивал до самозабвения. Коллега Мишина, Валентин Николаев, как-то заметил по этому поводу. Когда Ягудин ушел, Плющенко всего лишь оказался на подхвате. Мишин его вдогонку собирал, перескакивая через ступеньки, это видно, но выхода другого не имел, потому что замена нужна была стремительно. Самолюбие не позволяло, потеряв спортсмена, оказаться внизу. Состояние реванша оказалось, впрочем, недолгим. Чемпионат мира в Ницце Плющенко проиграл психологически. Вышел на лед после того, как Ягудин блестяще справился с каскадом из четверного и тройного прыжков, затем с четверным в отдельности. И сам не справился с нервами. Свидетельством тому банальная бабочка вместо первого четверного прыжка Судорожный заход на вторую попытку, падение, потом еще одно. Последним ударом стали оценки судей. Словно мстя за неоправдавшиеся ожидания, арбитры вышвырнули Евгения за пределы призовой тройки. На Мишина было страшно смотреть. Совершенно багровый он даже не стоял, а обессиленно висел на бортике. Когда все кончилось, ушел на негнущихся ногах, глядя в пространство, остановившимися от горя глазами. Следующий сезон — Плющенко выиграл в чистую, Победил на чемпионате Европы в Братиславе, затем на мировом первенстве в Ванкувере. И вновь амбиции тренера взлетели до заоблачных высот. Все его поведение говорило о том, что иных претендентов на будущее олимпийское золото, кроме своего ученика, он уже не рассматривает в принципе. В том сезоне Евгений действительно был необычайно хорош. Он заметно повзрослел, исчезла угловатость в движениях, На редкость удачными оказались постановки, костюмы, все происходящее в Ванкувере и в самом деле заставляло задуматься о том, что в фигурном катании отныне один король, и его зовут Евгений Плющенко. Кто бы мог предположить, что не пройдет и года, как светлую полосу в жизни фигуриста сменит непроглядно черное. Первой откровенной неудачей стала новая произвольная программа, с которой Плющенко должен был одержать свою главную олимпийскую победу в Солт-Лейк-Сити. Однако на этапах Гран-при композицию приняли крайне сдержанно. И тренер с учеником решились на аварийный шаг. Замену программы за считанные недели до Олимпийских игр. Плющенко не приехал на чемпионат Европы в Лозану, сославшись на травму, но не было никого, кто бы не знал, что в это самое время он вовсе не лечится, а спешно делает новую постановку «Кармен».